Глава двадцатая Столица встретила меня сотнями нетрезвых лиц. Хоть победа над Китаем состоялась давненько, местные гуляки до сих пор праздновали. Мимо меня прошла покачивающаяся компания, от которой разила перегаром. — Да я тебе отвечаю! Мой Дяхан вместе с этим Черчаскиным пикин штурмовал! И Кая проблеял пьянчуга. «Черчасовым!» — поправил его товарищ. «Да какая нахрен разница? Суть в том, что если бы не мой дядька, сейчас П бы...» «И что было бы сейчас?» — спросил я, окликнув храбрецов. «А тебе что на...» а... Начал был рассказчик, но потом увидел меня и разинул рот в изумлении. — Черческин! — прошептал он, а после резко развернулся и рванул, куда глаза глядят. — Это с, пацаны! — Э, дурик, ты ж сказал, что твой дяхан — кореш Черчесова! — крикнули ему вслед. — Бегите, идиоты! Я все наврал! — с ужасом в голосе заорал бегущий и скрылся за поворотом. — А вы чего встали? Кышать сюда! прикрикнул я и топнул ногой. Компанию словно сдуло. Рванули в разные стороны, как нашкодившие кошаки. Один даже споткнулся и прочесал мордой по асфальту. «Спасители человечества, блин!» хмыкнул я, покачав головой, и направился ловить такси. Улицы утопали в полумраке. Тут и там гуляли парочки, сторонясь пьяных компаний. Слева послышался вопль. Россия, матушка! Дерем весь мир! Что там за дерун я так и не увидел, ведь прямо на обочине стояли две машины-такси. На капоте одной из них водители разложили доску и увлеченно играли в нарды. О, дружочек, это Марс! — воскликнул таксист, передвинув последнюю фишку. «Знаешь что, Саныч?» — обиженно буркнул его друг. «Знаю, Петюня! Раз я победил, то и клиент мой! Все, собирай доску, мне ехать надо!» Деловито сообщил таксист и, прихрамывая, направился в мою сторону. «Ваше благородие, куда едем?» «Будьте добры, на речной вокзал!» — С радостью. Говорят, через пару часов там будет салют. Наш император, хоть и прижимистый, но в этом году, по слухам, расщедрился. Выделил прорву деньжищ. Видать, хочет, чтобы салют из Хабаровска был виден во всей империи. Саныч открыл заднюю дверь такси. — Пожалуйте. — Благодарю, — кивнул я и очутился в прокуренном салоне. Лобовое стекло машины украшали монеты, засунутые под уплотнительную резинку, и пара вымпелов с символикой имперской гвардии. Водитель сел за руль и крутанул ключ зажигания. Чихая, машина с трудом завелась, выбросив огромное облако черной гари. «Ай, падла старая! Давай, еще полгодика, и я тебя починю! А может, продам!» — буркнул водила. «Служили в гвардии?» — спросил я, указав взглядом на вымпи. «А это? Ну так, маленько служил, пока полноги не оторвало. Еще и контузий с десяток собрал. Теперь голова к дождю каждый раз раскалывается», — посетовал таксист. «А зачем работаете? Пенсии по инвалидности не хватает на жизнь?» «Ха! Ну скажите тоже. Пенсии, мать ее, «Обещано-то было о! Таксист развел руки в стороны. «Отдали мне о! Он показал Дулю, что идеально обрисовывало ситуацию в стране. «Печально. Да, чего там печалиться-то? Если по всякой ерунде душу рвать, то можно и от сердечного приступа загнуться. А оно мне надо. Руки есть, колмага тоже». «Стало быть, с голоду не подохну!» Беспечно усмехнулся водитель. «Отличная жизненная позиция», — оценил я, а после извлек из пространственного кармана 20 тысяч рублей. «Да-да, бабушка опять будет недовольна, знаю. И да, я тот еще транжира. Но вечер такой замечательный, что мне нестерпимо хочется сделать хоть одну жизнь лучше». Деньги я положил на переднее пассажирское сиденье. Увидев пачку купюр, таксист выпучил глаза. «Ваше благородие, от чего? Убить кого-то надо или что-то незаконное сделать? Если так, то...» Ошалело начал водила, но я его прервал. «Это оплата за работу. Будешь весь вечер возить князя», — сообщил я, улыбаясь. О, «Это я с радостью. А что за князь-то?» Шереметьев или еще кто?» «Черчесов. Слыхал о таком?» «Могась! Он китайчат на лопатки уложил. Говорят, хороший мужик!» «Спасибо на добром слове. Только в Китае я был не один». «В смысле вы?» — завис водила, уставившись в зеркало заднего вида. «На дорогу смотрите, а то сейчас в здание врежемся» хмыкнул я и водила тотчас же подкорректировал курс вы черчесов михаил данилович черчесов ошарашенно выпалил он он самый скажи касаныч сколько денег тебе нужно на новый автомобиль так это ну тысяч двадцать так то у меня в загашнике пятак лежит а на хорошую ну не знаю за полтинник взял бы новый амурчик о ваше благородие такая машинка закачаешься с ней бы я мог и графьев катать разных а то в мою колымагу только обычный люд садится я и честно удивился когда вы согласились со мной поехать улыбнулся таксист пятьдесят тысяч задумчиво проговорил я как думаешь новый амур быстро окупится Водила поскреб затылок и сказал. «Так при плохом раскладе за годик-то точно окупится, а при хорошем — ну, месяцев за пять, а то и быстрее. А что?» «Да вот, думаю, дать тебе денег на новый Амур или на целый таксопарк». «Это как?» — разинув рот, спросил таксист. «Предлагаю тебе открыть собственный таксопарк. Сперва на двадцать машин». Поработайте полгодика, и если все окупится, то приобретем еще столько же автомобилей. На работу будешь брать только бывших военных, в идеале таких, как ты, ну, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ваше благородие, да, да нормально все, уми. Не перебивай. Так вот, будете не только извозом заниматься, но и защитой пассажиров. Для этого я обеспечу вас необходимым вооружением. Разумеется, опция защиты будет оплачиваться по отдельному прескуранту. И защищать будешь не только ты, но и мордовороты, которых наймем. Что скажешь? Ваше благородие, вы не шутите? Я похож на шутника? Никак нет. Вот и славно. Тогда слушаю условия. Все оформляем на тебя. Треть прибыли пускаем в оборот. На покупку новых автомобилей, запчастей и выплату заработной платы. Оставшиеся две трети делим с тобой пополам. Деньги будешь перечислять моему доверенному лицу. И последнее условие. Никто не должен знать, что я совладелец таксопарка. Что скажешь?» «Я... я... я да, да согласен я, конечно же. Но зачем это вам? Вы же меня впервые видите». «Считай, это социальной поддержкой военнослужащих от князя Черчесова», — пояснил я. «К тому же я делаю это не просто так, а ради третьей от прибыли таксопарка. Мужик-то вроде толковый и все знаешь изнутри. Так что вот твой шанс встать на ноги». «Михаил Данилович, я... я... я... я... я не подведу! Ей-богу! В лепешку разобьюсь, а сделаю все по высшему разряду!» Сбивчиво заговорил водитель дрожащим голосом, будто собирался вот-вот расплакаться. «Тогда, Саныч, держи визитку. Позвонишь и скажешь, что от меня». Я протянул водителю визитку Маргариты Львовны и представил, какое у нее будет лицо. Чистый восторг. «Ну а что поделать? Она ведь хотела, чтобы я больше зарабатывал. А заработать большие деньги без вложений — это задачка не из легких». С -с -с -с спасибо вам михаил данилович вы вы брось еще ничего не сделано вот как начнет работать таксопарк так и поблагодаришь и кстати сразу задумайся над тем чтобы распространить работу нашего предприятия на всю империю и за ее пределы на всю с придыханием сказал саныч задохнувшись от масштабов задумки «Конечно. А чего мелочиться-то?» Машина припарковалась у обочины. Водила хотел выпрыгнуть из автомобиля, чтобы открыть мне дверь, но я придержал его за плечо. «Сиди, я сам открою», — улыбнулся я и стал вылезать на свежий воздух. М -м «Михаил Данилович, а деньги?» «Какие деньги?» — спросил я, а, обернувшись, увидел, что Саныч держит двадцать тысяч рублей, которые я ему выдал. «А, я же сказал, что весь вечер будешь катать князя», — улыбнулся я, захлопывая дверь. «Ага, понял. Если что, я буду ждать здесь же. До самого утра!» — крикнул мне вслед таксист. Я же двинул вдоль набережной, думая о том, что такси может быть не просто такси, а еще и агентурной сетью. Если Саныч подберет толковых ребят, имеющих связи в войсках по всей империи, то спектр выполняемых задач расширится настолько, что страшно представить. К примеру, можно единовременно провести диверсии в отдельно взятом княжестве, уничтожив за ночь всю промышленность. Такого удара не выдержит даже самый толстый кошелек. Про боевые качества списанных солдат я вообще молчу. Уверен, многие из них прошли огонь и воду, а значит, сгодятся очень даже на многое. По набережной слонялись парочки, держась за ручки. Некоторые сидели на лавочках, глядя, как темные воды Амура уносят заботы былых дней. Все это происходило в свете фонарей, а в темноте прятались три городских охотника. Мелкая шпана, жаждущая показать этому миру, на что они способны. Вот только они способны лишь нападать толпой на одиночек или тех, кто слабее. Такие герои миру не нужны. Из колонок, прикрученных к фонарям, лилась потрескивающая, но тем не менее, мелодичная музыка. Легкий ветерок ласкал мои волосы, а я тяжело вздохнул, услышав, что троица тащит в подворотню какого-то парнишку. Девушка, совсем молодая, бежит за ними и умоляет оставить ее избранника в покое. — Эхолокация, спасибо. Я ведь как раз собирался свернуть с маршрута, чтобы успокоить парочку дегенератов. — Заткнись, дура! Ничего с твоим хахалем не случится. По морде пару раз огребет, лишится часов и налички, а после пойдете дальше обжиматься. Прокуренным голосом рявкнул парень лет двадцати на вид. «Пустите Васеньку! Сволочи! Я полицию позову!» Заливаясь слезами, взмолилась девочка. «Только попробуй! Я тогда твоему Васеньке глаза вырежу!» Зло прошипел курильщик и, судя по щелчку, открыл раскладной нож. Васенька же не мог и слова молвить, так как его трамбовали в четыре руки. «Мужчины, не желаете прогуляться по водам Амура?» спросил я, подойдя сзади. «Чё? Какая нахрен прогулка? Валя отсюда!» — рыкнул курильщик и пригрозил мне ножом. «О, прогулка будет весьма увлекательной. И у вас нет права отказаться», — расплылся я в хищной улыбке. В следующую секунду тугие черные канаты теней связали шпану по рукам и ногам, заодно заткнув их поганые рты. «Вот». «Вытри кровь Василию и помоги ему дойти до пункта, сказал я, протянув девушке платок, а после развернулся и пошел обратно к набережной. Тени потащили шпану следом за мной. Городские охотники уже не рычали, они пищали, как мелкие девчонки. Судя по всему, в их дурные головы закралась мысль, что я собираюсь их утопить. Хороший вариант, но я придумал кое-что повеселее. Продираясь сквозь темноту, Я старался избегать освещенных участков. Не дай боги, тени ослабеют, и шпана разбежится. Что потом? Мне ловить их по всему Хабаровску? Нет, на такое я не подписывался. Спустя пару минут я добрался до края набережной. Стоя у парапета, я потянулся к манне, формируя на воде десятиметровую льдину. Как только плавучее средство было готово, тени вышвырнули на него троицу, и я их тут же приморозил к льдине, чтобы они не сбежали. «Ты чё творишь, сука, отпусти нас! Это противозаконно!» — заголосили они в унисон. «Пусть мама услышит, пусть мама придёт!» — пропел я, широко улыбаясь, и отправил бравую банду в долгое путешествие. Когда доберётесь до Азии, скажите им «нихао!» — крикнул я вслед перепуганной шпане. «Мы тебя еще встретим, падла!» — послышалось издалека. «Идиоты! Если встретите, то снова отправитесь в кругосветное плавание!» — усмехнулся я и двинул дальше. Обойдя всю набережную, я пришел к неутешительному выводу. Венера ушла. Здесь не было ни одной девицы хотя бы отдаленно похожей на нее. Почувствовав злость на шпану, уплывшую покорять Азию, я швырнул камень в воду и направился гулять по уссурийскому бульвару. Бульвар утопал в зелени. Аккуратно подстриженные деревья, трава, кустарники. Тут и там шастают зазывалы, предлагая поучаствовать в конкурсах или купить сладкую вату. Множество горожан с радостью соглашались и шли тратить кровно заработанные. В толпе заметил парочку щипачей. Мальчишка лет десяти на вид ловко вытянул кошелек из кармана толстого аристократа и дал дёру. Одним словом, жизнь кипела. Пройдя две сотни метров, я почувствовал, что нечто прохладное легло на сгиб моего локтя. Повернув голову вправо, наткнулся на улыбающееся лицо Венеры. «Михаил Данилович?» — кивнула она. «Венера Игнатовна?» — ответила ей кивком на кивок. «А как вы...» «О, я давно за вами слежу. И знаете что, мне очень понравилось, как вы поете. Венера звонко рассмеялась. Ах, жаль, вы не оценили мои таланты конструктора. Между прочим, льдина вышла просто загляденье». Если Эшпане повезет, то они проплывут через всю Азию, а после вернутся обратно в Российскую империю. «Хотела бы и я уплыть куда-нибудь», — мечтательно произнесла Венера, глядя на беззаботных горожан. «Если вам надоест контроль отца, я с радостью приглашу вас в гости». «Вот как?» — с хитрым прищуром спросила она. «И что же мы будем у вас делать?» Классический ход, призванный смутить собеседника, но со мной это не пройдет. Пойдем в разлом. Рядом с моими землями их масса. Уверен, со времен Академии вы там не бывали. Смеетесь? Разломы я видела лишь на картинках да видеозаписях. Ну, в таком случае вы будете в восторге. Сходим в разлом первого ранга, погуляем по аномальной зоне, а под конец свидания я подарю вам разломный кристалл», — предложил я, глядя ей в глаза. «Знаете, Михаил Данилович, это, пожалуй, лучшее приглашение на свидание из всех, что я когда-либо слышала. Вот только мой отец вас прикончит, если узнает, куда мы собрались». «Я спас вашему отцу жизнь, а значит, убивать он меня точно не станет. «Ага, просто покалечит!» <с> — звонко рассмеялась Венера. От палатки, стоящей справа, отделился всклокоченный торговец. С радостной улыбкой на лице он подбежал к нам, держа в одной руке букет алых роз, а во второй — две порции сладкой ваты. «Молодые люди, вы прекрасно смотритесь вместе!» — промурлыкал торгаш и перешел к делу. «Могу ли я сделать вечер влюбленных немного более томным?» Он одновременно протянул Венере и розы, и сладкую вату. Венера улыбнулась и выхватила у него сладкую вату. «Сделать вечер томным мы можем и сами. А вот за вату огромное спасибо». Она задорно стрельнула глазками в мою сторону и ускорила шаг, направляясь к палатке с надписью «Тир». Я расплатился с торгашом и двинул следом за ней. «Отец в детстве учил меня стрелять. Между прочим, я была лучшей в Академии на дистанции до 300 метров», — сообщила Венера, беря в руки воздушку. «Жаль, чувствительность протеза слабовата. Не удается нажать на спусковой крючок так плавно, как он этого заслуживает». Стоило мне это услышать, как тут же захотелось одарить ее доминантой регенерации. Но была проблема, и не одна. Во-первых, У меня не было в наличии такой доминанты. А во-вторых, если у дочери водопьяного отрастет новенькая рука, возникнут вопросы. А вокруг меня и так сплошные вопросы до да недосказанности. Лучше не рисковать лишний раз. ха и это, говорю я, отправившийся на свидание с дочкой Абсолюта, страдающего гиперопекой? Уверен, вы с остальными пальчиками замечательно справитесь. Подначил я Венеру и предложил. «Давайте заключим пари. Если выиграю я, то вы выполните мое желание. А если вы, то я ваше». <говорит> смотрите, не пожалейте о своем предложении», — усмехнулась Венера и принялась стрелять по консервным банкам. Воздушка с хлопком выплевывала свинцовые пульки, а те с лязгом сбивали банки. Стреляла она и правда отлично, 10 из 10 но и я не пальцем делан. Отстрелявшись, я также закрыл десять мишеней. Тогда мы договорились, что будем соревноваться до тех пор, пока кто-либо из нас не промахнется. Полчаса спустя Венера попала в край банки, отчего пуля ушла левее, а банка осталась стоять. Улыбаясь, я сделал выстрел и сбил свою банку. «Неплохо для козла, не так ли?» — спросил я, заглядывая в омут зеленых глаз. Венера нахмурила брови, соображая, о чем я говорю, а после рассмеялась. «Михаил Данилович, неужели вы могли поверить, что это я написала то сообщение? И это после такого замечательного танца, который мы с вами устроили на балу императора?» Она постаралась сделать так, чтобы голос звучал осуждающе, но улыбка на лице сдала Венеру с потрохами. «Вовсе нет. Я сразу понял, что это ваш отец пытается отводить меня от своей дочери», — усмехнулся я. «Да вы невероятно проницательны». Венера отложила воздушку и похлопала в ладоши. «Ладно, вернемся к нашему соревнованию. Я проиграла, а значит, должна выполнить ваше желание. И чего вы хотите?» Ее глаза стали бегать, изучая мое лицо, а дыхание слегка участилось. Готов спорить, Венера думает, что я попрошу какую-то похабщину, но нет. За спиной раздался свист, а через мгновение над головой громогласно взорвался первый салют. Я схватил Венеру за руку и вытащил на улицу. Небо расцвело десятками разноцветных огней. Горожане радовались, ахали от каждого взрыва и хлопали в ладоши. Я же стоял позади Венеры и любовался ее волнистыми волосами. Руки сами собой скользнули, обняв девушку за талию. Венера вздрогнула, а после резко повернулась в мою сторону. Она прикусила губу и приблизилась ко мне так, что я ощущал ее дыхание на своих губах. «Загадайте поцелуй». — шепнула она мне на ухо. Улыбнувшись, я впился в ее чувственные губы. Нежный поцелуй перерос в страстный, а после его Ива… в удар по морде. Я ощутил, что меня дернули назад, а после с чудовищной силой печатали удар в подбородок. Я покачнулся и услышал голос Венеры. — Папа! —